Глава двадцатая. Сомнения. Я выбрался из здания, удивляясь тому, как меня вообще среди бела дня умудрились похитить, протащить через половину города, но никто не заметил странного типа с грузом. Он что, вызвал такси или у него был местный помощник?» Мысли об этом так увлекли меня, что я сперва и сам собиравшийся воспользоваться такси, забыл об отсутствии денег. Все лежало в фокусе на другом конце города. Не было даже мелочи. Поэтому я, как только обнаружил нехватку средств, остановился в двух шагах от припаркованного возле тротуара автомобиля и свернул во дворы. Сорокаминутная прогулка не совсем то, что мне нужно особенно с разорванной футболкой. Я то и дело ловил взгляды, смущенные, любопытные, насмешливые. Это сильно раздражало, потому что я из-за непокидающих меня мыслей замечал их поздно, чтобы как-то отреагировать. «Молодой человек, у вас футболка?» «А у вас очки на нас съехали», не выдержал я тридцать пятого комментария, когда шел уже где-то в районе улицы Мира. Но ведь было из-за чего задуматься. Картина не складывалась. Не хватало кусочков, как и мне сперва показалось, но потом я понял, что их хватает с избытком. Например, мне усердно демонстрировали всевозможные мелочи. «Профессор — свою визитку», «Павел — орудие пытки». Если бы у меня был телефон, я бы проверил, существовала ли такая штука в нашем мире. Одна лишь принцесса ничего не демонстрировала. Хотя, если задуматься... Ладно, ее задница — это другой вопрос. Подстава это все или нет? Нереальность происходящего до сих пор заставляла упорно сомневаться. Анна-Мария без труда добралась на такси до университета, Бесстрашно ходила ночью по улицам, нашла деньги. Последнее меня искренне удивляло, потому что найти что-то больше пяти рублей на улице мне не удавалось никогда. Как будто все потерянное находилось максимум через минуту каким-нибудь более внимательным человеком. Она очень быстро сориентировалась в нашем мире, как и Павел. Эти два персонажа действовали не так, как следует действовать людям из другого мира. Вместо того, чтобы пугаться и прятаться, они спокойно колесили по городу, а Павел к тому же еще и выполнял задание. Как бы не так. Что, если все это неправда? Выдумка чьей-то больной фантазии? Или обычная, но только очень сложная шутка? Если вся троица — это одна команда, то у меня оставалось два момента, которые до сих пор не получили никаких объяснений. Первое. Странная полусфера, которая шарахнула в меня молнией. Ну, допустим, тут еще можно свалить все на какое-нибудь технически сложное устройство. Второй момент выглядел менее объяснимым. Почему я... Прикидывая различные варианты, как можно выяснить без вреда для здоровья, я добрался до окраины города. Надо отдать должное химии, которой залил меня Павел, после нее рано не болела, что меня очень радовало. Кстати, он же просил не упоминать его имени при разговорах с профессором, что тоже выглядело не очень-то нормально. «Если мы все ратуем за скорое возвращение принцессы домой», то почему бы не сказать Подбельскому, что мы заодно, и успокоить старика. Солнце постепенно пряталось за высотками, дневная жара шла на убыль. И поскольку прошло довольно много времени, я не удивился, когда не увидел на парковке возле офиса ни одной машины, ни служебной, ни скорой, ни полиции. Я еще раз обошел фокус и убедился в том, что пробито только одно колесо. Ещё одно, и пришлось бы вызывать шиномонтаж на выезд, чтобы не платить за эвакуатор. Пока я возился с автомобилем, из офиса вышел охранник. В этот момент я как раз отлично видел вход в здание, так что успел прийти в себя к моменту, когда он подошёл. Иначе бы меня точно удар хватил. «Я думал, что тебя тоже... того...» произнес я, когда охранник подошел достаточно близко, чтобы можно было прочитать имя Роман на бейдже. Как и Костю. «Нет», — едва слышно ответил охранник и указал на шею. «Просто вырубил. Я даже среагировать не успел». Я лишь сочувственно покачал головой, пока вешал на место запаску. Мало кто из охранников действительно выполняет свою работу. И хотя Рома явно не походил на пятидесятилетнего мужика с пузом, навыков и сноровки ему хватило бы лишь на пенсионерку-клептоманку. «Скорая приезжала, полиция была», — продолжал сипеть охранник. «Всех потом разогнали по домам. Краснов тебя искал». «Да», — я поднял голову. «Чего он хотел? Я все документы ему отправил». «Он сказал, что это не срочно». «Но просил напомнить тебе, когда ты появишься...» Тут он прокашлялся и сморщился от боли. «Чтобы ты сам ему позвонил, по возможности!» «Надеюсь, ничего плохого меня не ждет!» Я принялся затягивать болты и выжидательно глянул на Рому. «Да вроде бы нет!» Тот пожал плечами и закурил. «Полиция всех опросила!» Девочки из твоего отдела сказали, что Костя встал на пути у нападавшего. «Ага», — выдавил я из себя, чуть не выронив ключ от услышанного. «Этого урода еще хотят выставить защитником. Жаль, что в офисе нет видеокамер». Но подтверждать или опровергать это заявление я не стал, и вместо этого принялся затягивать болты до конца. Но вообще странный тип, тот, кто пришел сюда. «Очень странный», — закивал Рома, но быстро прекратил это делать. Боль в шее сильно мешала ему. «Непонятно, одет. Мне даже слова не сказал, но стоило мне встать, сразу же ударил». «И довольно точно. Я закончил с колесом и встал убирать инструмент обратно в багажник. Мне даже показалось, что ты не дышишь, но убегал я отсюда очень быстро». «А футболка?» «Я очень быстро убегал», — вяло улыбнулся я и захлопнул багажник. Потом подумал немного и спросил. «Как ты думаешь, кем бы мог быть этот человек? Он добрался до Краснова? Может, хотел денег или просто террорист?» «Нет», — Рома отбросил окурок в сторону и выдохнул в бок остатки дыма. «До твоего начальника не дошел». «Так что на террориста не тянет и денег не требовал». «Очень странно». Охранник еще раз болезненно кивнул, на чем мы и распрощались. Я сел в машину, проверил телефон и бумажник в бардачке. Все было на месте. Правда, от убитого телефона мне пользы никакой, но хотя бы само устройство на месте. Я подумал, что можно было бы спросить телефон у Ромы и позвонить Лизе». Она уже наверняка переживает, куда я пропал. Но он уже вернулся в здание, так что я поспешил вернуться домой, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. К тому же я достаточно задержался, чтобы переживать начали еще и мои гости. Если только они не ждали подходящего момента, когда меня не будет дома несколько часов».